Находки, языки и эра гуманизма Можно констатировать, что Лумису и его отряду повезло. Они первыми, а может и единственными, нашли остатки еще в небесах развалившегося на части тени толкая. Естественно, случайность помимо себя самой имела какие-то предпосылки для возникновения. Например, в сегодняшней непрозрачной атмосфере требовалось постоянное наблюдение за небом, дабы не пропустить что-то интересное. Дирижабль подорвался ближе к мстителям, чем к танкистам. Объяснялось это, видимо, тем, что к намеченным для нападения врагам он подбирался с неожиданной стороны. А вот об отряде Лумиса с «Одиностарио» ведать не ведал. Самый интересный из находок оказался смятый, но все же не расколовшийся орехом пехотный модуль. Внутри нашлось много-много любопытного. Целый арсенал пехотного снаряжения, а главное, несколько покалеченных, но еще не успевших замерзнуть брашей. Отряд Лумиса не готовился к войне с заокеанским агрессором, и в его рядах чисто случайно отыскалось несколько людей, относительно разбирающихся в языке. Однако в вечеранцах большинства пришельцев имелись неплохие бражско эрорбакские разговорники, что мешало при наличии мозгов использовать брошюры для обратной операции. А накопившаяся за время нахождения в скупой долине злость позволила не слишком церемониться с полумертвыми обмороженными врагами. В этом действии не было ничего аппетитного. Однако шанс пролить хоть какой-то свет на происходящее вокруг события требовалось использовать сполна, и они действительно кое-что узнали. Пообщавшиеся с поднатаревшими в развязании языков мстителями и без того покалеченные браши рассказали о том, что за сооружение красуется посреди ущелья верблюжьей шеи, о захвативших власть в друзьях честного меча, о мятежных танкистах и еще о всякой всячине относящейся к тактике и стратегии. Теперь эти знания следовало обобщить и обдумать и вполне возможно применить с пользой для себя. А выживших после аварии, падения с высоты и многого другого пленных, их... Ну а что же с ними требовалось делать? Расходовать имеющийся в отряде небольшой запас бинтов и лекарств в целях милосердия? Времена гуманизма на планете Гея давным-давно миновали, если она вообще когда-либо переживала такую эру. Разумеется, следы своего вмешательства в события мстители тоже тщательнейшим образом затерли.